Глава 21. Новый мир. Хотел бы я на этой радужной ноте закончить рассказ о своей судьбе, но так бывает лишь в книгах. В реальной жизни трудно поставить финальную точку. Обычно это делают за нас другие, а мы? Мы просто живем, как говорил Тиль. Каждый проживает эту жизнь по-своему. Через месяц на приеме у Верховного Тана была подписана хартия, ознаменовавшая создание нового клана. «Дьявол, меня раздери, какие злобные взгляды метали в мою сторону представители Торнадо. Они смотрели на меня, как на дикого зверя. Я пытался всячески этому подыгрывать. Но новый клан был основан. И пусть Бриз никогда не лишится своей выгоды, пусть мечтает в случае чего использовать нас в качестве пушечного мяса, Но, как советовал Наварро, «Вы подписывайте, пан Лесав, подписывайте все, что вам дают. Все эти бумаги не стоят мара когда доходят до реальных дел». Теперь я был официально объявлен таном клана Нортер. Нортер. Какое холодное слово. Как ветер с гор. Как колючие льдинки в тумане. Мы выбрали своей родовой приставкой собственное название племен. Сиа. И значит... Я стал лесавом Сианортором. Вскоре строительство берегового форта было завершено, и мы переименовали мыс Доброй Вести в Норт. Это город, стоящий на самом берегу океана. Наша новая столица. Там, где далеко-далеко на горизонте, видны миражи, а по утрам в океане поют кракены. Чудовища выросли, стали даже больше, чем когда-то их мать. Но по-прежнему меня помнят и ждут когда я принесу угощение. Дел теперь много, но я всегда нахожу для этого время. Порой мы их кормим вместе с Олеко. Стоим на пристани и бросаем в воду снулую рыбу. В заливе тотчас поднимаются буруны. Огромные щупальца кракенов лупят по поверхности моря и по причалу, норовя отнять добычу у собрата. Но, как и когда-то давно, чаще всего побеждает смерть. Она вымыхала крупнее и сильнее братьев. Ее отсечённое щупальца вскоре отросло, и теперь смерть сильна и активна, как никогда. Чего не скажешь об Олегу. Мой приемный сын стал замкнутым и молчаливым. Я чувствую, как болят его старые раны, особенно на непогоду, на холод, когда ветер с гор приносит на побережье туманы. Или же, как считает моя жена, Олег ушел в себя из-за того, что у него не будет детей. Он оказался бесплодным. Пан Густав сообщил, что тут медицина бессильна. Но, может быть, природа сама все исправит. Пан Густав прибыл на Кулатоб и остался нашим главным лекарем. Но так и не сменил родовое имя. «Стар я уже», — говорил пан Густав, попыхивая своей длинной трубкой. «Поздно мне менять клан». Но в медицинских делах он все еще, как говорится, «Ого-го». -го. По слухам, и не только в медицинских. Говорят, что наш доктор очень нравится девушкам Сиа. И еще поговаривают, что во время весенних состязаний пану Густава дома не найти. Он оказался отчаянным спорщиком и азартно делает ставки на своих любимчиков, которых сам чаще всего и штопает после полученных ими ранений. В общем, работы пану Густаву хватает. Однако доктор оказался полезен не только в медицине. Именно он обнаружил месторождение бурого угля. Однажды, когда пан Густав охотился в лесу вместе с разведчиками Сиа, его весьма заинтересовал Плешивый холм. Наш доктор долго ходил вокруг. Растирал в пальцах черные ягоды, ковырял землю. Даже, говорят, пробовал ее на вкус. А потом, когда вернулся, посоветовал мне нанять геолога с земли Бет. «Может, выйти занятная штука?» – сказал он. И оказался прав. Холмы были сплошь набиты бурым углем. Сними верхний пласт и наткнешься на целое месторождение. Так что у нас появился новый источник дохода. Дело оказалось весьма прибыльным, и спустя каких-то полгода к земле Бет отправились первые шхуны, груженные углем, а на наши счета в банке потекли марины. Мы угодили, как говорится, в нужное течение, ведь мир, готовить к войне, менялся прямо на глазах. Уже через год, в 1125-м, в Бора спустили на воду целую эскадру боевых кораблей на паровом ходу, которым требовалось наше топливо. А в Местрале наладили для них производство пушек под унитарный снаряд. «Слушайте, пан Лесав, сказал однажды Наварро, сидя в кресле на берегу залива и покуривая сигару. Одну вредную привычку он сменил на другую. Бросил пить абсент, но заразился табакокурением от нашего доктора. Сначала Наварро лишь листья табака, плюясь, как и листы брызгун. А после начал заказывать у контрабандистов из циклона кардаганские сигары. Коммодор продолжал называть меня паном, хотя это обращение в Нортере давно устарело. «Пан Лесав, сказал он тогда на берегу. «А вы точно уверены, что южане существуют?» «Не имею ни малейшего представления, Коммодор», — ответил я. Не удивлюсь, если Бриз все это выдумал. «Их флот теперь представляет грозную силу», — указал Навару с сигарой в сторону моря. Будто к нашим берегам уже приближалась вражеская эскадра. Но на самом деле в порту разгружались лишь прибывшие из Местрали шхуны. «Что если в один прекрасный день они снова объявят нас врагами?» «Пусть попробуют», — ухмыльнулся я. На берег переправлялись новые пушки и ящики со снарядами выполненный для нас в гильдии тюльпана спецзаказ. Калибр этих пушек не предназначался для их установки на кораблях. Любой пароход, даже самый крупный, перевернется после такого залпа. Это была береговая артиллерия, специально созданная для вооружения фортов. «Пусть только попробуют», — повторил я. Но никто не затевал новых конфликтов. Казалось, угроза войны сплотила все кланы. И даже пираты циклона на время умерили свой пыл. Постоянная опасность войны угнетала всех, даже военных. Я помню, как раньше выпускники Морской академии радовались любой будущей схватке с отверженными. Но это был знакомый враг, изученный, понятный. Сейчас же никто не знал, чего ожидать от южан, и эта неизвестность пугала. Кто наши неведомые враги? Что они затевают? На что способны? Нужна была более точная информация. И в 26-м Муссон начал готовиться к новой разведывательной экспедиции за барьер. На сей раз на дирижаблях. Экипажи хотели укомплектовать циклонцами, но я настоял на том, чтобы в число летунов вошли и мои люди. Весной 27 -го года один из дирижаблей прибыл на Колотоб. Словно гигантский поднявшийся в воздух кит, летающая машина приближалась к Норту, затмевая собой свет матушки. Огромная туша медленно плыла по небу. Вокруг воздушного корабля сновала целая стая призрачных панцирных рыб, чьи серые тени скользили по земле. Я крепко зажмурился и покрутил головой. Когда вновь открыл глаза, на небе оставался лишь дирижабль, который все так же медленно и величественно заходил на посадку. Мы заранее укрепили песок камнями и бревнами, создав для летающей машины удобную площадку. Вместе с дирижаблем прибыл его капитан и руководитель всей будущей экспедиции Данте Даламуссон. Пока шла погрузка топлива и припасов, гостям были предоставлены покои, а капитана я пригласил к себе в форт. На этот раз мой повар воистину превзошел самого себя, создав изысканные угощения из запеченных угрей, фаршированных съедобными корнями. В качестве экзотики был подан пеммикан, приготовленный тихой рекой. А в вино выдавили несколько капель из ягод ой хой. Забегая вперед, скажу, что в следующую ночь господину Данте снились бескрайние равнины. И черный ворон, который летел следом за ним, горлани на своем птичьем языке. А поутру муссонец с трудом концентрировал взгляд и жаловался на головную боль, но был не прочь повторить трапезу. Как вы относитесь к тому, чтобы с вами полетел еще один человек, сверхдоговоренного? — спросил я у Данте. — После того, как пройдут все тренировки. Олег говорил со мной задолго перед этим. Требовал, упрашивал, но я был непреклонен. — Ты помнишь, что случилось с прошлой экспедицией? Они все погибли к дьяволу. Ты хочешь отправиться вслед за ними? Олег молчал. Он вообще все чаще молчал в последнее время. — А как же твоя жена? — возмущался я. «Подумал, что будет с ней, если ты не вернешься? «Подумал», — наконец кивнул Олеку. «Я все равно хочу себе доказать, что смогу. Туда, в небо. Просто должен. Потому и лечу. Это мой выбор, отец». «Возьми моего призрачного ворона». «Нет, мне не нужны твои воображаемые игрушки». Данта де Ламуссон согласился взять Олеку с собой. Как оказалось... Хельга даже не догадывалась о решении мужа, и впоследствии я ощутил на себя всю силу женской ярости. «Мерзавцы!» — кричала разгневанная Хельга. «Как вы могли? Почему не предупредили меня? Дьявол бы вас побрал! Если с олека что-то случится, я сама выцарапаю вам глаза!» Доктору Густаву пришлось отпаивать госпожу Хельгу настоем из корней валерианы. Но тогда за столом, задолго до отлета дирижаблей, во время разговора с Данте. Я вдруг увидел, как в его сознании клубится бездна древнего океана. Словно весь разум Данте состоял из одного черного водоворота, в котором сверкали миллионы глубинных огней. Эта тьма засасывала в себя, но я вырвался, выплыл на поверхность. Вилка выскользнула у меня из руки и звякнула об пол. «Что с вами?» – с притворной заботой поинтересовался Данте. «Ничего», – покачал я головой. Все нормально. Сам подумал. Выживет. Этот выживет. И вернётся. Вместе с ним останется жив и Олеко. Дирижабль возвратился спустя месяц. Один из трех, Два других поглотил барьер. «Гибель воздушной экспедиции!» надрывались заголовки газет. «Героический подвиг наших летунов! Данте де ла Муссон спасает команду!» «Цивилизация Юга хранит новую угрозу. Война!» Слово «война» было у всех на устах. После гибели экспедиции стало окончательно понятно, что не барьер, не стихия является основным нашим врагом, а люди, что живут по ту сторону края мира. «Что ты видел?» – спрашивал я у Олеку. «Что там произошло?» В его волосах появились заметные седые пряди. А сам Олеко говорил теперь с такой неохотой, будто вовсе потерял дар речи, и при этом смотрел куда-то вдаль, словно находился не здесь. Вихрь, тихо сказал Олеко, Смерч гигантский, как голос океана. Тебя ударяют о стены, рвет все жилы, и ты не понимаешь, жив еще или уже мертв. Он закрыл глаза, а я представил себе маленького человека посреди разбушевавшейся стихии. А где-то далеко внизу устремляются в небеса гигантские волны, и любая из них вот-вот долбанет в брюхо твоего дирижабля. Океан внутри барьера пенится, что-то бормочет, будто живой, заглушая шум машины, а ты летишь сквозь этот хаос, и кажется, что кто-то невидимый постоянно смотрит тебе в спину. А потом, когда, по всем данным, дирижабль должен уже преодолеть барьер, появляются они. Я закрыл глаза, чтобы увидеть вместе с Олегу эту картину. Лева руля!» Данте Делла стоит у панорамного окна. Кажется, он даже врос в дирижабль. Стал с ним одним целым. В его сознании кружит темная заверть, словно в Торе буйству стихии за бортом. Там, где снаружи кончается гигантский вихрь, плывут облака с кровавыми разводами. Розовый цвет... Это отблески от света матушки. Другой, не нашей. А может быть, она одна и та же? Одна для всех. Вихрь барьера пожирает розовые облака, а вдоль его края летят, ускоряясь, небесные рыбы. Много рыб, целая стая. Я стараюсь прогнать наваждение, но Олега в своих воспоминаниях видит то же самое. Поднявшийся в небо косяк панцирных рыб. А мой разум уже дорисовывает картину. Летящие к нам рыбы вяло шевелят плавниками и раскрывают рты. На их фоне светит матушка, и тени от рыб скользят по вихрю, то сужаясь, то вырастая в размерах. И только когда одна из далеких рыбин озаряется вспышкой пламени, я понимаю, что это такое. Дирижабли. «Дьявол, меня побери!» Это дирижабли, сродни нашим, но с баллонными в форме рыб. «Право, руля!» — ревет Данте Огненно-дымный след устремляется к нам, и дирижабль, который оказывается ближе всех к рыбам, старается от него увернуться. Начинает строчить картечница. Одна из рыб взрывается прямо в воздухе, другая резко уходит в сторону. Дирижабль снова огрызается и одновременно выполняет поворот, но слишком медленно. И в гондолу врезается дымный след от вражеского снаряда. Воздушный гигант поначалу не замечает раны, Но потом начинает крениться на бок и стремительно теряет высоту. Из-под баллона валит густой столб копоти. Минуту дирижабль еще борется, а затем вокруг раненого великана вихрем бабочек разворачиваются купола парашютов и крылья планеров. Капитан приказал экипажу покинуть корабль Ветер несет выживших в сторону. Потом дымный след еще одного вражеского снаряда врезается прямо в нас. Перед глазами вспыхивает яркий свет. Будто зажгли сразу тысяча матушек. Взрыв. Баллон загорелся, сказал Олеко. Хорошо, что он разделен на секции, и мы сумели потушить пламя прежде, чем оно охватило весь дирижабль. Мы подобрали, кого смогли, с других воздушных машин и вернулись обратно в барьер. Остальным повезло меньше. Война. Это слово звучало отовсюду. Будто весь мир сошел с ума, охваченный истерией. они убивают наших людей. Отомстим за смерть. Отразим агрессию противника». В 28-м Брис издал военизированный свод законов, в котором говорилось о том, что в случае надобности верховный клан получает право временно отторгать часть территорий у других кланов. Первое. Все корабли и их команды должны быть вооружены как пушками, так и ручным оружием читал Наварро. Второе. В случае вторжения неприятеля кланы предоставляют свои суда водоизмещением от шхуны и выше для ведения боевых действий. При этом все мореходы считаются призванными на службу и приравниваются к армейским подразделениям со всеми вытекающими правами и обязанностями. При этом перестают функционировать гражданские суды, и любые противоправные действия рассматриваются военным трибуналом. Третье. Промышленность всех кланов переводится для военных нужд. «Они точно сбрендили, констатировал Наварро, прерывая чтение. «Хорошо, что мы вовремя закупили пушки. Цены сейчас взлетят до небес, как те держабли. Он ткнул сигары в небо. «Бросайте курить», — сказал я. «Табак нынче тоже подорожает». Коммодор критически повертел сигару в пальцах. Казалось, это была первая новость за последнее время, что его реально расстроило. Недавно мы приобрели орудие для нашего флота из десяти паровых крейсеров. Старина Мановар, который все еще стоял на рейде, теперь казался рядом с ними изжившей себя древностью. Порой я поднимаюсь на его шканцы. Приятно касаться древесины, переносясь в прошлое. Когда ветер наполнял паруса, мир делился на белое и черное, а море не провоняло смрадным дымом от паровых котлов. В последнее время я все чаще ловлю себя на том, что живу прошлым. Вся эта современная суета начала меня тяготить. И уже не нападали. И уже через год, в 29 Верховному Тану показалось мало введения военизированных законов. И он приказал провести всеобщую мобилизацию островитян. Как в сухопутные, так и в морские войска. То, что об этом сказал Наварро, вслух лучше не произносить. Самое мягкое из его речей было, «Этот больной ублюдок явно в старческом маразме!» Морская пехота всегда считалась элитными войсками. В нее мечтали попасть все, кому не хватало ни денег, ни происхождения, чтобы поступить в академию и стать офицером. Во-первых, неплохое вознаграждение, а значит и достаток в семье. И чего таить морского ежа за пазухой, любовница в каждом порту. Время до нынешних проблем было тихое. Межклановых конфликтов не предвиделось вряд ли ранят или убьют, а при получении приза за захват пиратского корабля можно рассчитывать и на свою долю. Во-вторых, форма, бесплатная. В такой пройдешь перед жонками, залюбуются. В-третьих, оружие. Стройся, шире шаг, на плечо!» Чувствуешь уверенность в завтрашнем дне, который будет точно таким же, как вчерашний. А потом детишки, пенсия, внуки… Если до этого тебя не свалит желтая лихорадка или не сожрет какая-нибудь морская тварь, есть еще, конечно, глаза океана и вообще по неизвестным причинам пропадает по 5 кораблей в год. Но служба в морской пехоте всегда была желанной для многих. Однако набирать туда островитян, которым раньше было запрещено даже покидать свои земли. Хотя на моих кораблях давно служат аборигены. А лягушонок Сиа Нортер даже примерил форму лейтенанта на Тихой реке. Я назвал один из паровых кораблей в честь жены. Но, боюсь, сама Тихая река этого не оценила. «Лейтенант Лягушонок, принимайте командование!» Как все таки странно звучит. Я просил лягушонка выбрать более цивилизованное имя. Но он не согласился. Упрямый дьяволов сын. Его упрямство могло поспорить лишь с его везением. «Пушечное мясо», — проворчал Наварро по поводу закона о всеобщей мобилизации. «К моему клану этот закон вряд ли относился. Все сиа из племен в любой момент по первому моему зову были готовы выйти на тропу войны, хотя сейчас это называется «стать под ружье». «Любят они вас, пан Лесав», — подытожил Наварро. «Но ремесленников я в армию не отдам, и угольщиков тоже». Эмиссары Бриза давно зареклись к нам соваться, так что проверять будет некому. Последнего посетившего норт господина из Бризоли едва не попробовал на вкус морской крот. Перед отъездом эмиссар, брызгая слюной и сыпля проклятиями, кричал, что ноги его здесь больше не будет, что он пожалуется Верховному Тану, а тот прикажет казнить всех виновных. Я едва удержался от смеха. Но лягушонок позже получил от меня нагоняй. Ведь это он с парнями ухитрился притащить в зал с посланником молодого Хоула Тарка. Но настоящее сумасшествие в 130 году выпало на долю Бора. Мы с Наварро в тот вечер, когда узнали новости, все таки ухитрились основательно напиться. Наварро даже откопал спрятанную где-то бутылку абсента. «Идиоты!» – ворчал он. «Мне реально кажется, что во всем этом безумии остались нормальными лишь двое». Вы, да я. И еще тихая река, поправил я Командора. Пускай. И леко. И еще, наверное, лягушонок. Вы пейте, пейте, сия Лисав, не отвлекайтесь. Как вы там говорили, разворошить сесенное гнездо это еще мягко сказано. Я бы охарактеризовал нынешнюю ситуацию скорее так. Сунуть руку. В логово-морских клопов и поглазеть, что из этого получится. И уже они все не появлялись, и, устав от ожидания войны, Бора нанял обновленный флот циклона для прорыва сквозь барьер. В агитационных листках это называлось превентивными мерами и еще первыми нанести удар по врагу. Наши герои бесстрашно отправляются на противника. Подобными заголовками уже не удивляли газеты того времени. К барьеру ушло несколько десятков паровых кораблей и около десяти тысяч человек. Матросов и морских пехотинцев. Они были не только из циклона. Воевать отправилось множество добровольцев из других кланов. Когда полгода спустя стало окончательно понятно, что никто из них уже не вернется, мы с Наваррон напились вновь, до состояния камбалы и положения полного штиля. Военная лихорадка сменилась депрессией, охватившей весь мир. И даже странные новости о том, что детеныш-чудовище, когда-то пойманный пассатом и переданный Бризу, теперь вырос и начал проявлять признаки интеллекта, не могли отвлечь народ от мрачных мыслей. 20 марта 1131 года, когда возвратным течением из барьера вынесло обломки Мстителя Севера, было объявлено траурным днем. Верховный Тан лично зачитывал прощальную речь, но лил дождь. И на площади перед адмиралтейством собралось слишком мало народу. Все просто устали ждать. Разрешилось все в тридцать третьем, и оказался одним из первых свидетелей начала нового мира. Эпилог второй. Война на пороге. В то утро я стоял на берегу моря и думал о том, что полвека это еще не возраст. Ну хорошо. 53. Столько же было моему отцу, когда он не вернулся из плавания. Если проклятый монстролог не виноват в его смерти, значит, причину надо искать в самом барьере. Ведь в случайности я не верил. Все в этом мире взаимосвязано, так когда-то говорил Тиль Де Ламусон. Скоро должен был спуститься с гор Нортер. И его первое прохладное дыхание уже касалось моей спины. Теребило волосы. Наверное, Если бы не их изначальная белизна, я был бы совсем седой, как Олеко. Так что во всем надо видеть хорошие стороны. Я здесь, я жив, и являюсь танном молодого клана. И все так же могу любоваться далекими миражами. Я снял черные очки и аккуратно сложил их в нагрудный карман. Уже давно перестал носить керасу. С некоторых пор она начала казаться мне слишком тяжелой. Я стоял. И, прищурившись, смотрел в море. На горизонте клубился туман. Словно там начинался барьер. На самом деле до барьера было далеко. Это моргана, гигантская линза в воздухе. Приближала все происходящее в южных водах. Я видел, как в небе над туманом плыли призрачные панцирные рыбы. Они неспешно шевелили плавниками и медленно, словно нехотя, приближались к нам. Это была очень яркая фата моргана очень правдивая. Будто мой воображаемый Великий океан наконец стал реальностью. Внезапно холод колючим льдом пробежал по моей спине. Реальность. Я выхватил складную подзорную трубу, раскрыл, поднес к глазу. Рыбы не исчезли. Наоборот, они обрели рельеф и очертания. Под брюхом у каждой из них висела ощетинившаяся орудийными стволами гондола. Пропеллеры рассекали туман. «Южане! Враги! К моему острову летела целая эскадра дирижаблей противника!» Я сложил подзорную трубу, надел черные очки и усмехнулся, а затем закричал во все горло. «Приготовиться к бою!» Конец книги. Текст читали Олег Кейнс, Родион Нечаев, Алиса Тверская и Галина Кейнс.